Петр очень жалел, что иноземные специалисты прибыли так поздно. Их задержка оказалась плодом дипломатической осторожности думного дика Емельяна Украинцева, заправлявшего посольским приказом. Боясь утечки информации, он считал опасным осведомлять русского посланника в Вене о военных планах. Раздраженный Петр... 15 июля в письме к Виниусу возмущался украинцевым. Посланнику доверены государственной тайны, а то, что всем известно, от него скрывает. В своем ли дьяк уме? Царь приказал украинцеву подробно информировать посланников в направляемых им директивах. А чего он не допишет на бумаге, То я допишу ему на спине. Таков иногда был стиль дипломатических инструкций Петра. Однако решающие для исхода операции события разыгрались на воде. 14 июня с моря на помощь Казову пришел турецкий флот из 23 кораблей, на которых находилось 4000 человек подкрепления для гарнизона, боеприпасы и продовольствие. С изумлением турки увидели, стоявший в устье Дона русский галерный флот и остановились. Заметив, что русские корабли начинают сниматься с якорей, турки подняли паруса и ушли в море. Без подкреплений, Гарнизон крепости не выдержал осады и 18 июля объявил о капитуляции. Среди прочих трофеев оказалось 136 пушек и прошлогодний изменник Янсен. Поскольку возле самой крепости было слишком мелко для крупных судов, Петр отправился в море и нашел неподалеку удобную гавань, где и был основан город Таганрог. 30 сентября 1696 года в Москве происходило триумфальное чествование победителей. Такого столица не видывала еще никогда. Шествие продолжалось с утра до вечера. Войска растянулись на пути от Симонова монастыря до села Преображенское, проходя через всю Москву и Кремль москвичи рты разевали от восхищения, удивления и недоумения. Чего стоила одна лишь гигантская, пестроразукрашенная разукрашенная триумфальная арка. Вряд ли могли быть понятными простому человеку, украшавшие ее фигуры Геркулеса, Марса, Нептуна в сочетании с библейскими изречениями и с изображением поверженных врагов. Хватало и много другого удивительного. Шествие возглавлял сидевший в роскошной карете патриарх Всешутейшего собора Никита Зотов. А русский царь, раньше представавший перед народом в облике малоподвижного полубожества, сверкавшего золоченными одеждами, шел пешком в простом камзоле, неся в руках копье. Зато с какой помпой ехал в роскошной карете адмирал Франц Лефорт. По Азовом он особенно не отличился, приехал туда позже всех, а уехал раньше всех. Правда, его донимала болезнь, и в письмах Лефорта к царю, самое радостное, о чем он сообщает, что его комары перестали кусать. Но, возможно, дружеская теплая симпатия Лефорта Сама по себе была для Петра столь же необходима и приятна, как и успехи в делах. А дела действительно оказались достойными радости и удовлетворения. Победа над Турцией не могла не поражать, ведь она была первым торжеством над непобедимым врагом, еще недавно разорившим Чигирин, постоянно грабившим Южную Русь. Последний раз видимость победы приобрели для Москвы первые литовские походы Алексея Михайловича, за которыми последовали тяжкие поражения и унижения. «Русские люди», — пишет Соловьев, — «впервые были порадованы блестящим делом русского оружия». Особенно торжествовала компания Петра, его близкие соратники и товарищи. Они уже давно устали от ехидных намеков на свою неспособность ни к чему, кроме потех, праздников и запуска фейерверков. И вот теперь оказалось, что игра в кораблике была вовсе не шуточным делом, а нечестивое братание с иноземцами принесло славу и победу России. Как же отнеслась к победе под Азовом Европа? которые уже привыкли получать из Москвы вести лишь о внутренних распрях, об упадке, беспомощности или о том, что Кремль, его цари и народ пребывают в сонном бездействии. Сразу после взятия Азова Петр приказал Виниусу и посольскому приказу оповестить о победе русских дипломатических представителей в Вене и в Варшаве с поручением сообщить об этом местным властям. Виньюс специально просил, в частности, бургомистра Амстердама Видзена передать известие о победе английскому королю Вильгельму III. Обобщая реакцию в Европе, современный американский историк Роберт Месси пишет «Новость о победе Петра под Озовом вызвала удивление и уважение. Если говорить о конкретных дипломатических последствиях, То они сказались прежде всего на отношениях с союзниками. Переговоры о заключении новых союзнических соглашений о совместной войне против Турции, которую вел русский посланник Нефимонов, сразу же ускорились, и австрийцы, а затем венецианцы, стали явно сговорчивее. Но вообще-то из Европы поступали противоречивые отклики. Когда 29 августа Резидент в Варшаве Никитин получил известие о взятии Азова. Он велел палить из ружей и пушек. Сбежался народ, для которого Никитин приказал выкатить пять бочек пива и три бочки меда. В народе кричали «Вива царю его милости!» На другой день на торжественном собрании Сената Никитин подал царскую грамоту с известием о взятии Азова при массу главе польской католической церкви. Короля в то время в Польше не было, и царил редкостный даже для тех времен хаос. Уже два года польские войска никаких действий против турок не предпринимали, нарушая тем самым свои союзнические обязательства. Резидент Никитин сказал в Сенате речь. Теперь, ясновельможные господа, сенаторы и вся речь посполитая, знайте вашего милостивого оборонителя, смело помогайте по союзному договору. По договорам царское величество зовет наияснейшую монархию, польскую, на ту же дорогу, которая была бы теперь закончена. Теперь время с крестом идти вооруженную ногою топтать неприятеля. Теперь время шляхетным подковом попрать побежденного поганина, расширить свои владения там, где только польская может зайти подкова. Русский дипломат мог отныне позволить себе говорить новым языком. Никитин потребовал в своей речи, чтобы впредь в польских бумагах не употреблялись официальные старые наименования королей польских как властителей киевских и смоленских. А поляки делали это в нарушение договоров, по которым Киев и Смоленск были русскими владениями. Через несколько дней австрийский резидент сказал Никитину, что сенаторы решили выполнить это требование. Он сообщил также, что паны – не очень рады взятию Азова, ибо никак этого не ожидали, но что простому народу это очень приятно. 11 сентября Никитин писал в Москву, что по всем костелам служат благодарственные молебны, что к нему вельможи приезжают с поздравлениями, тогда как на сердце у них не то. Резидент доносил далее, «Слышал я от многих людей, что они хотят непременно с Крымом соединиться и берегут себе татар на оборону. И с Крыму к ним есть присылки, чтобы они Москве не верили. Когда Москва завоюет Крым, то и Польшу не оставит, а Гетману Мазепе беспрестанно от поляков посылки. Ну что ж, другие могли думать, говорить и делать, что хотели. А Петр понимал, что Азов только начало и не собирался отдыхать после своей первой победы. На 20 октября было назначено важное заседание Боярской думы, которому Петр подготовил особую записку с изложением вопросов, подлежащих решению. Заселение Азова и строительство морского флота. Дума приняла решение о содержании в Азове сильного воинского гарнизона и о посылке для строительства Теганрога 20 тысяч человек. Решение по второму вопросу о флоте было столь же кратким, сколь грандиозными оказались его последствия. Оно гласило «морским судам быть». Однако потребовалось еще две недели, чтобы подготовить указ о способах строительства флота. 4 ноября в Преображенском снова заседала Дума и приговорила строить суда всей землей путем создания компаний кумпанств, в которые объединились бы светские церковные владельцы земель и крестьян. От первых требовалось строить и содержать один корабль на каждые 10 тысяч дворов, а от вторых На каждые восемь тысяч. Посадские люди, то есть в основном купцы, должны были обеспечить 12 кораблей. Правда, последовала их просьба челобитье освободить от такой тяжкой повинности. За это Петр повелел им строить уже не 12 кораблей, а 14 кораблей. Всего за два года надлежало соорудить 52 военных корабля. Решение было совершенно небывалым во всем – в целях, в средствах, в сроках и, конечно, в тяжести этой новой обязанности. В последнем счете расплачиваться за это, естественно, придется, как и всегда, тому же русскому мужику, которому выпала историческая судьба – обеспечить своим трудом петровские преобразования. Русский историк Богословский так писал: приговорами Думы 20 октября и 4 ноября предпринималась необычайно важная и смелая реформа. И Петр едва ли даже, сознавая весь объем производимой этим решением реформы, становился крупным преобразователем, заводя значительный флот на завоеванном море. Россия из сухопутной державы превращалась в морскую. Правда, пока это замысел, поставленная цель, задача. И никакого моря еще не завоевали. А до реального превращения России в морскую державу очень далеко. Но дело началось. И какими темпами? Насколько пассивен был Петр в государственной деятельности в первые пять лет, от свержения Софии до азовских походов, настолько стремительно динамичным он становится теперь. Интуитивно чувствуя коренную государственную потребность, ум Петра немедленно осознавал ее как интерес, а осознанный интерес вызывал столь же быструю постановку цели и срочную безотлагательную активность по обретению средств к достижению этой цели. Вот примерно по какой схеме развивалась деятельность Петра. Причем каждый раз любая из решенных проблем ставила новые проблемы. И таким образом все Петровские дела уподоблялись, выражаясь современным языком, бурной цепной реакции. Итак, через два года будет флот из полусотни боевых кораблей. Но кто же поведет их? по неизведанным морским просторам? Кто будет выполнять обязанности штурманов, владея сложным искусством навигации? Кто станет командовать кораблями в бою? Кто прикажет пушкам стрелять и на основе необходимых математических расчетов укажет им цель? Неужели снова нанимать иноземцев? Конечно, среди русских придворных Было великое множество служилых людей, например, стольники, само звание которых шло от их первоначальной обязанности обслуживать царя за обеденным столом. Правда, их использовали и для других поручений. Но к чему они были уже совершенно непригодны, так это к управлению боевым кораблем. С этим справились бы лишь иностранцы. Однако тогда нельзя было не только сохранить независимость страны, но даже предотвратить опасность новой зависимости России от Западной Европы. Петр принимает необычайно смелое решение. Научить русских людей всему тому, чем владеют европейцы. И здесь раскрывается смысл Петровского сближения с Европой. Речь шла не о европеизации в виде простого подражания, а об использовании технических достижений Европы для сохранения и укрепления русского национального дела. Чужим умом, чужими руками своих замыслов надежно не осуществишь. Так решил Петр. И 22 ноября 1696 года следует указ ехать 39 молодым стольникам в Италию, преимущественно в Венецию а 22 в Англию и Голландию. Согласно составленной Петром в январе 1697 года инструкции, каждый из 61 стольника обязан был обучиться за границей навигации, то есть владеть судном как в бою, так и в простом шествии, и побывать в море на корабле во время боя. Окончив учение, следовало добиться получения, заверенного подписями и печатами морских властей, свидетельства о пригодности к службе. Для тех, кто захочет служить особую милость, надлежит овладеть, кроме того, искусством кораблестроения. Каждый должен найти и привести в Москву по два искусных мастера морского дела. К стольникам прикреплялось по солдату или сержанту, которых следовало обучить всем морским наукам, но уже за счет казны. Нетрудно представить себе состояние растерянности и страха, охватившего большинство семей, указанных стольников и их близких. Поездка за границу вообще считалась делом редчайшим, труднейшим и опаснейшим а здесь требовалось еще и овладеть таинственной, непонятной и опасной службой. Но делать было нечего, надо ехать, ибо царский указ предусматривал за слушание лишение всех прав, земель и всего имущества. И такое наказание грозило представителям знатнейших и богатейших родов. 23 из 61 стольника имели княжеские титулы. Как это ни парадоксально, но тяжесть петровских преобразований, дорого обошедшихся в первую очередь народу, обрушилась и на тех, в чьих интересах она, собственно, осуществлялась, на представителей высшего дворянства. Правда, тяжестью заграничной учебы являлась только в глазах старомосковской знати, привыкшей к праздной, сытой и пустой жизни находились и добровольцы. Среди них оказался будущий знаменитый петровский дипломат Толстой. Ему перевалило за 50, и он оказался среди молодежи, чтобы таким путем выбраться из опального положения воеводы отдаленного северного города. Но подавляющее большинство ехало учиться, скрипя сердце и в страхе перед наказанием. Конечно, при сравнении с участью, например, десятков тысяч крестьян, сгоняемых для прорытия канала между Волгой и Доном, все эти страхи выглядели смешно. Но они характерны для атмосферы первых преобразовательных действий. «Чем яснее обозначались стремления Петра, писал Соловьев, тем сильнее становился ропот в толпе». И раптали не одни те люди, которые упирались против естественного и необходимого движения России на новый путь. Раптали и люди, которые признавали несостоятельность старины, необходимость преобразования. но которые не могли понять, что преобразования должны совершаться именно тем путем, по которому шел молодой царь. Им бы хотелось, чтобы вдруг бедная страна закипело млеком и медом. Эти люди хотели и считали возможным внезапное облегчение и улучшение, видели, наоборот, требования страшного напряжения сил, требования пожертвований и роптали. Не только роптали, но и действовали. 23 февраля 1697 года был раскрыт заговор о покушении на жизнь царя. В нем участвовали думный дворянин Иван Циклер, окольничий Алексей Соковнин и стольник Федор Пушкин. Карьерист Циклер был недоволен назначением руководить постройкой Таганрога, считая это опалой. Соковнин возмущался посылкой двух сыновей для учебы за границу, а Пушкин назначением воеводой вазов. Эти трое вступили в связь с некоторыми начальниками и стрельцов и представителей донских казаков, горевших желанием поднять восстание против Москвы при опоре на поддержку турецкого султана. 2 марта Боярская дума приговорила трех названных служилых высоких лиц, двух стрелецких начальников и одного из донских казаков, к смерти. Через день их казнили. Это был первый заговор против преобразовательной деятельности Петра. Следствие и расправа проводились очень быстро, ибо Петр спешил в Европу.